Позиция защиты. Обвинительная часть на Нюрнбергском процессе заняла 73 дня. Она закончилась в понедельник, 4 марта 1946 года. Что характерно, ни подсудимые, ни их адвокаты в ходе процесса не пытались отрицать сам факт совершения военных преступлений. Вместо этого они прибегли к разнообразным правовым стратегиям, которые часто были непоследовательными. а иногда и взаимоисключающими, но в конечном итоге повлияли на приговор для половины обвиняемых. Под напором неопровержимых свидетельств, фактов, показаний вырисовывалась страшная картина, опровергнуть которую было невозможно. Американский писатель Юджин Дэвидсон, автор книги «Суд над нацистами», пишет, «Обвиняемые вели себя как люди, очнувшиеся от фантастического сна, в котором они играли придуманные кем-то роли, Теперь они очутились в реальном мире, отвергающем нацизм, в котором убийство невинных людей всегда наказуемо и взглянули на собственные зверства с недоверием и ужасом. Они каялись, мучились, поочередно порицали самих себя и с еще большей готовностью людей и идеи, которым они служили. Коллективная вина, обычно отвергаемая, объединила миллионы немцев. несмотря на все философские и исторические обоснования того, что она вряд ли может существовать. Во время всего процесса имя Адольфа Гитлера было упомянуто примерно 12 тысяч раз, больше, чем имена пяти основных обвиняемых Германа Геринга, Вильгельма Кейтеля, Ялмара Шахта, Альфреда Розенберга и Фрицизаукеля, вместе взятых. Особенно часто Гитлера упоминали сами подсудимые. Все, кто присутствовал на этом историческом процессе, жалели, что на скамье подсудимых недоставало большой тройки — Гитлера, Геббельса, Гиммлера, Иосиф Давыдович гофман бывший охранник прокурора Руденко. Прокуроры и адвокаты были практически едины в том, что национал-социализм и Гитлер — это тождественные понятия. Если обвинение называло Гитлера главой заговора, то защита превратила фюрера во всемогущего и всеведущего диктатора, чьи убеждения были непреклонны, чьи решения были неоспоримы, а харизма — неумолима. Адвокаты создали некий образ Мефистофеля для немецкого народа. А газета «Таймс» отметила, что подобное стало возможным только потому, что фюрер был уже мертв. Генрих Гиммлер, отравившийся 23 мая 1945 года, И Рейнхард Гейдрих, убитый 4 июня 1942 года в Праге, стали другими виновными призраками, которые, по версии обвиняемых, мастерски сохранили в секрете все свои планы. Ключевым событием выступления защиты стала неудача прокурора Роберта Джексона при перекрестном допросе главного обвиняемого, Германа Геринга. Судьи позволили Герингу давать развернутые комментарии на вопросы американца. И один из основателей НСДАП с легкостью разрушил версию обвинения о едином заговоре национал-социалистов, существовавшем с 1920 года. После допроса Герман Геринг вернулся на скамью подсудимых, словно гладиатор, победивший в бою. Кстати, тюремный психолог Густав Марк Гилберт много работал с Герингом. и он оставил о нем крайне интересные наблюдения. Густав Марк Гилберт был офицером американской военной разведки, а в 1939 году он получил диплом психолога в Колумбийском университете. После окончания Второй мировой войны он был привлечен к работе Международного военного трибунала в Нюрнберге в качестве переводчика, коменданта тюрьмы и психолога-эксперта. Потом он написал книгу «Нюрнбергский дневник», в которой на основе допросов обвиняемых попытался понять их истинное отношение к происходившему в годы войны и определить степень раскаяния в тех или иных преступлениях. В своей книге Густав Марк Гилберг отмечал, что Геринг, показанный на процессе фильмы о зверствах нацистов, считал пропагандистской фальшивкой. Он демонстративно снимал наушники, чтобы не слушать свидетельские показания. В тюрьме он пытался занять положение лидера, и руководить остальными подсудимыми. Интриговал на прогулках и за обедом, создавал какие-то коалиции и, в конце концов, восстановил против себя даже самых спокойных и лояльных. Геринг, по свидетельству Густава Марка Гилберта, использовал остатки влияния вплоть до запугивания, чтобы создать общую линию противостояния суду. Он постоянно провоцировал судей циничным юмором висельника и дерзкими замечаниями с места. Он впадал в гнев на заседаниях, обвиняя своих соучастников в измене. При этом он хранил верность Гитлеру, утверждая, что его самоубийство — это акт силы духа и героизма. Геринг до последнего гнул свою линию, не уступая даже в мелочах и отказываясь признавать даже самые неопровержимые факты. А еще, как выяснилось, он принимал наркотики. Начальник тюрьмы, полковник Бертон Эндрюс, потом вспоминал, Когда геринга доставили ко мне в мондорф он представлял собой моллюск с идиотической ухмылкой и чемоданом паракадеина я сначала принял его за торговцы лекарственными средствами но мы его отучили от наркотиков сделали из него человека к моменту вынесения приговора геринг был абсолютно чист и он вдруг превратился в очень сосредоточенного человека который начал оказывать серьезное сопротивление обвинению в своей книге густов Марк Гилберт пишет «Как нетрудно догадаться, чаще всего в беседах с бывшими нацистами звучали всякого рода отговорки, общие фразы, целью которых было самооправдание и внезапное обвинение. Именно их яростные протесты, именно их куда более критичный настрой по отношению к другим своим подельникам, нежели к себе самому, как нельзя лучше раскрывают их характеры и мотивации». Обвиняемые действительно проявили себя весьма словоохотливыми собеседниками, оказавшись в обществе психолога, единственного, за исключением лиц духовного сана из офицеров американской армии, свободно владевшего немецким. Их реакции, по словам доктора Гилберта, выкристаллизовались довольно быстро. Каждый из обвиняемых по его просьбе должен был снабдить текст предъявленного обвинения собственными комментариями на полях. И вот что сохранил для нас Густав Марк Гилберт, приведя это в своей книге. Герман Геринг. «Победитель — всегда судья, а побежденный — обвиняемый». Йохим фон Риббентроп. «Обвинение предъявлено не тем людям». Эрнст Кальтенбруннер. «Я не несу никакой ответственности за военные преступления. Я лишь выполнял свой долг, как руководитель разведывательных органов, и отказываюсь служить здесь неким эрзатцем Гиммлера. Альфред Розенберг. Я отвергаю обвинения в заговоре. Антисемитизм являлся лишь необходимой оборонительной мерой. Ганс Франк. Я рассматриваю данный процесс как угодный Богу Высший суд, призванный разобраться в ужасном периоде правления Адольфа Гитлера и завершить его. Вильгельм Фрик.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 не снимает ответственности с каждого в отдельности за содеянные ужасные преступления. Ялмар Шахт. Я вообще не понимаю, почему мне предъявлено обвинение. Вальтер Функ. Никогда в жизни я не сознательно ни по неведенью не предпринимал ничего, что давало бы основания для подобных обвинений. Если я по неведенью или вследствие заблуждений совершил деяние, перечисленные в обвинительном заключении, то следует рассматривать мою вину в ракурсе моей личной трагедии, но не как преступление. Франц фон папин Обвинение ужаснуло меня. Первое — осознанием безответственности, в результате которой Германия оказалась ввергнута в эту войну, обернувшуюся мировой катастрофой. И второе — теми преступлениями, которые были совершены некоторыми из моих соотечественников. последнее необъяснимы с психологической точки зрения. Мне кажется, во всем виноваты годы безбожия и тоталитаризма. Именно они и превратили Гитлера в патологического лжеца. Константин фон Нейрат. Я всегда был против обвинений без возможности защиты. Бальдур фон Ширах. Все беды от расовой политики. Артур Зейсенквард. Хочется надеяться, что это последний акт трагедии Второй мировой войны. Юлиус Штрейхер. Этот процесс — триумф мирового еврейства. Вильгельм Кейтель. Приказ для солдата есть всегда приказ. Альфред Йодель. Вызывает сожаление. Смесь справедливых обвинений и политической пропаганды. Карл Дёниц. Ни один из пунктов данного обвинения ни в малейшей степени не имеет ко мне отношения. Выдумки американцев. Ганс фриче Это ужасное обвинение всех времен. Ужаснее может быть лишь одно — грядущее обвинение, которое предъявит нам немецкий народ за злоупотребление его идеализмом. Записанные от руки ответы Эриха Редера и Роберта Лея здесь отсутствуют. Гросс-адмирал Редер, доставленный в Нюрнбергскую камеру, прямо из советского плена, отказался как от устных, так и от письменных комментариев. А эксцентричный и неуравновешенный Роберт Лей дал внятный и решительный ответ на предъявленное ему обвинение с введением счетов с жизнью. Наиболее спорным, вызывающим дискуссии, было состояние второго человека нацистской партии Рудольфа Гесса. Позже тюремный психиатр Дуглас Келли напишет «Меня поразила его абсолютная наивность». В ответ на просьбу доктора Гилберта он написал на полях предъявленного ему обвинения по-английски «I can't remember, я не помню». В Нюрнберг Гесс был доставлен из Шотландии, где он находился под стражей четыре года с момента своего непонятного перелета к британцам в мае 1941 года. Уже там он жаловался на потерю памяти, а еще на то, что его методично травили. Гесс и в Нюрнберге продолжал утверждать, что англичане давали ему мозговой яд для того, чтобы разрушить его память, и что он почти ничего не помнит о тех временах, когда был влиятельным государственным и политическим деятелем. Многие специалисты склонялись к тому, что Гесс симулирует, и постановили, что он в состоянии давать показания в Нюрнберге. Во всяком случае, в своей книге Густав Марк Гилберт написал о нем так. Главным кандидатом для психиатрической экспертизы был Рудольф Гесс, заместитель фюрера Монездап, чей полет в Англию в 1941 году стал настоящей сенсацией. Незадолго до начала процесса он был доставлен из Англии в Нюнбергскую тюрьму в состоянии полнейшей амнезии. Среди его личных вещей были обнаружены маленькие заклеенные пакетики с пробами пищи, собранные им в Англии в пору обуявшей его... наидальные идеи о пищевых отравлениях гэс целыми днями в состоянии апатии сидел в своей камере уставясь в одну точку не в состоянии вспомнить ровным счетом ничего из прошедших событий в том числе и о причинах побудивших его совершить этот прыжок в англию временами казалось что он сознательно пытается вытеснить из своей затуманенной памяти то или иное событие прошлого однако в целом не было сомнений в том что его амнезия носила характер абсолютный. Во время очной ставки с Герингом и Папином он не узнал никого из них, никак не реагировал Гессой на фильм из «Нацистской хроники», где были кадры, участником которых был и он сам. Со временем его неудавшейся попытки самоубийства в Англии прогулки по тюремному двору ему приходилось совершать в наручниках. Далее Густав Марк Гилберт называет реакции Рудольфа Гесса реакциями типично стероидного типа. За несколько дней до начала процесса Гесса обследовала комиссия американских психиатров в составе доктора Нолана Льюиса из Колумбийского университета, доктора Дональда кемерона из Макгильского университета и полковника Пола Шредера из Чикаго. Доктор Гилберт исполнял в этой комиссии роль переводчика и потом написал «Большое количество заданных Гессу вопросов свидетельствовало о том, что о симуляции амнезии не может быть речи, хотя психиатры пришли к заключению, что в юридическом смысле ГЕС вменяем. А вот свидетельство Рогинского. Большинство обвиняемых пыталось создать впечатление, будто бы они ничего не решали, ни о чем не были осведомлены, ни за что не несли ответственности. Все, по их словам, решал Гитлер, все исходило от него. И во всем был виновен только он. Отрицали порой очевидные факты. Так заместитель Йодля, генерал Вальтер варлимонт при допросе его советским следователям, дал подробные показания о подготовке агрессии против Советского Союза и активном участии в разработке планов нападения Йодля и Кейтеля. варлимонт рассказал о совещании офицеров штаба, которое Йодль провел в Рейхенхалле. во время которого сообщил, что Гитлер уже осенью 1940 года намеревался начать войну против СССР. Но из-за неподготовленности в оккупированной Польше дорог, связи и аэродромов решил перенести срок нападения на весну 1941 года. В связи с этим 9 августа 1940 года был издан специальный приказ под кодовым названием «Ауфбау Ост». Однако Йодель на допросе категорически заявил, что об этом приказе он ничего не знает. Когда же, в свою очередь, Кейтеля на допросе спросили, что ему известно о совещании в Рейхенхалле, он ответил, «Мне ничего не известно об этом совещании, я впервые о нем услышал, уже будучи в заключении». также же нагло лгали Йодель и Кейтель. Кроме того, у подсудимых нашлись возражения по поводу позиции обвинения в целом. Они утверждали, что правительство нацистской Германии в годы войны вело себя так же, как и правительство союзных держав, и что бывшие руководители Третьего рейха предстали перед судом исключительно потому, что их страна потерпела поражение в войне. Тот же Рогинский рассказывает. Первые месяцы после поимки военные преступники жили довольно вольготно. Они содержались под стражей в отелях, свободно общались не только друг с другом, но и со своими знакомыми, Давали интервью, позировали фотографам. Они рассчитывали на скорое освобождение, даже после того, как их перевели в Нюрнбергскую тюрьму, где с ними обращались уже как со всеми арестантами. Особенно радужная надежда питал Дёнец, которому пообещал свое покровительство сам Уинстон Черчилль. Поэтому при допросе его 6 ноября 1945 года советским следователем он вел себя вызывающе. О планах нападения на Советский Союз он якобы не знал, и, конечно, в их разработке никакого участия не принимал. Весной 1941 года ему стало известно в общих чертах о существовании такого плана. Но от кого он не помнит, и так далее. Словом, разыгрывал незнайку. А когда Дёница ознакомились с инструкцией Германского Верховного Главнокомандования об управлении оккупированными областями и некоторыми другими приказами, обрекавшими на голод и смерть сотни тысяч советских людей, преемник Гитлера развязно заявил «Я не желаю об этом говорить». А ведь преступный адмирал непосредственно участвовал в блокаде Ленинграда, где голод стал наемным убийцей гитлеровцев. Ближайший советник Гитлера, Вальтер Фунг, притворялся на допросе простачком. Майнкампф не читал. В нацистскую партию вступил скорее с позиции политико-экономической, нежели с идеологической. Будучи министром экономики в гитлеровском правительстве, он, оказывается, не имел никакого отношения к вопросам использования рабочей силы. Также вызывающе вел себя и гросс-адмирал Редер, который на допросе, в частности, утверждал, что главнокомандующий военно-морскими силами вообще будто бы не имел отношения к подготовке мероприятий по плану Барбаросса. Допрошенный по этому поводу Йодель уличил Редера во лжи и показал, что Редер Получил приказ от 18 декабря 1940 года о подготовке мероприятий по плану Барбаросса и представил свои предложения об операциях на море. Всячески изворачивался, желая спасти свою шкуру, кровавый палач Кальтен Брунер, шеф главного имперского управления безопасности. Когда ему предложили точно назвать должность, которую он занимал, преступник ответил, «Наименование моей должности было неправильным». Это является источником постоянных недоразумений при всех моих допросах. Меня называют шефом Главного имперского управления безопасности, а это неправильно, я никогда им не был. Правильное наименование моей должности — начальник внутригерманской разведывательной службы. Ложь — плохой помощник. Преступники были разоблачены и наказаны».